Глава 59. Коротконогая, в облегающем длинном вечернем платье, на меня с разинутым ртом и бокалом вискаря в руках глядела малышка Элли. Чертов извращенец! покраснев, пискнула электро, но из-за громкой музыки услышать ее мог разве что бармен до да пара парней в объятиях своих барышень, коих совершенно не волновала коротышка с коктейлем. Сыпля искрами из глаз, она поворачивается ко мне полубоком, перекидывая ногу на ногу, рукой пытается прикрыть грудь. Хотя, на мой взгляд, там и прятать-то нечего. Делаю вид, что не заметил этой обидной реплики и, спокойно минуя Элли, прохожу к стойке. Пара восьмигранников падает бармену в руки. «Пиво», — говорю я. И уже спустя полминуты тот, демонстрируя свою ловкость, извлекает из-под стола бокал и при помощи личной силы, держа его в руках, охлаждает до появления кристалликов льда вдоль стенок прозрачного сосуда. Пенный терпкий напиток, такой же дешевый, как в баре Агаты, заходит куда легче и приятнее. Прохлада, подобно глотку свежего воздуха, остужает распаленный дневными происшествиями мозг. Все заботы, проблемы отступают на второй план. И даже наличие под боком зудящей эли не способно испортить моего приподнявшегося благодаря напитку настроение. Вот оно как бывает. Внутри одинаковый. Но порой от того, как себя подашь, и вкус, и мнение других может тоже в корне измениться. Заигравшись в философ, они сразу заметил подскочившую к нам Ванессу. «А вот и наша любительница двойного проникновения!» Приветственно, весело и звонко вскрикнула блондинка, заставив окружавших нас парочек обернуться. Сжавшаяся и раскрасневшаяся от такого внимания и обращения, уронив стакан, или злобно замахала руками, обещая поджарить Ванессу при первом же спарринге. Но та только этого и добивалась. Выводить людей из себя, бесить их и доводить до белого коленя являлось любимым хобби блондинки. Вскочив со стульчика, Электропоэт заинтересованными, сопровождающими ту мужскими взглядами, покинула нашу компашку, заставив тем самым моих спутниц растерянно предположить, из-за чего же та убежала. Гордая, обладающая хорошими способностями, она претендовала на первое в нашем классе место по силе. Но, к сожалению, тут появился я. Поначалу не собиравшийся показывать всего себя и наверевавшийся жить тихой и мирной жизнью, я быстро понял, что данная позиция чревата последствиями и ролью боксерской груши в дальнейшем. Да и к тому же, не я был силен, а они слишком слабы. Отец хорошо позаботился о моей силе и умении контролировать телекинетическое поле, долбазу которую при должных умениях удалось развить в кратчайшие сроки. Также сейчас моя семья находилась не в том положении, где единственный сын мог бездельничать. Мать исчезла. Сестры в панике ищут хоть паутинку, за которую смогли бы ухватиться в данном расследовании. Да и отец. Наверняка он знает гораздо больше. Но то ли из-за беспокойства, то ли из-за собственного упрямства и гордости никогда не скажет об этом своим детям, подставив тем самым их под удар. Все, что я мог, — это наладить общение с кружком журналистики, выделиться на тренировочных испытаниях, пройти на турнир и уже после, став одним из немногих первогодок, попавших на стажировку, воздействовать через связи и права героев, попытаться помочь своей семье. Требовалось как можно быстрее стать сильнее, обзавестись экипировкой, выдаваемой стажером — и начинать копать по направлению к семейству медоедки. Как минимум, я рассчитывал встретиться с той на турнире. Не как противники, ведь никто не поставит первошая пятикурсника драться, а как студенты. Требовалось прояснить некоторые моменты, попытаться сблизиться с ней. Хотя теперь вряд ли это удастся. Ведь даже если она и не знает о моей матери и делах отца, то сестер отчетливо запомнила и уже сейчас имела повод в очередной раз их зацепить. Долго побыть наедине со своими размышлениями мне не удалось. Сначала на танцпол потянула меня Ванесса, вынудив неподготовленного парня на ходу приспосабливаться, копируя самые простые движения других. Первая песня тянулась долго. Пару раз я наступал на ноги девчонкам, сталкивался спиной со спинами других и даже случайно прихватил за задницу одну из местных отдыхающих, что, почувствовав внезапное прикосновение, насупившись, попыталась отыскать мерзавца, покусившегося на ее ягодице. Благо, к моменту, когда ее взор упал на мою персону, я был уже достаточно далеко, чтобы остаться вне подозрений. Второй бокал пива оказался не таким вкусным, как первый. Духота в сочетании с легкой усталостью кружила голову. Яркие вспышки, громкая музыка и местами резкие выкрики отдельных личностей не позволяли нормально фокусировать свое внимание на ком-либо или чем-либо. Также в голову стали заползать дурные редкие мысли окружающих, быстро моргая, неконтролируемо начиная дергать глазами, цепляясь за очередной световой луч, как за скрытую угрозу, реагировать на которую меня учили с самого детства. Чертов алкоголь должен был замедлить рефлексы, ослабить сознание. Но по какой-то причине все заработало совершенно по-другому. Мое нутро стало чувствовать скрытую в этом месте враждебность. Опасность виднелась там, где ее быть не могло. Пойдем воздухом подышим. Видя мою растерянность и то, как я прикрываю ладонями глаза, подняла меня Ванесса. Всего пара шагов от стойки. Как в спину таранным ударом влетает какой-то набуханный громила, чего я заваливаюсь. Едва успеваю выпустить два щупа и не дать нам вместе с блондинкой рухнуть на землю. «Осторожней!» — срывается с моих губ. В ответ слышу грубое и воинственное. «Чего ты там сказал, сосунок?» Обернувшись в шоке, гляжу на бухущую и лысую смуглую морду с острым подбородком. Это тот самый из Фамиль, фамиль Мордоворот по имени Хуан. Какого хера он тут забыл? Всего несколько секунд Амига точно так же вспоминает, кто я. Из рукава дорогого пиджака мужчины вылетает острый нож. И тот наносит молниеносный удар, целясь по моему горлу. Реагирую так же быстро. Наклоняюсь, опираясь на щуп, вторым же создаю возле себя Иванессы щит, что, отразив удар, рассыпается. Мексиканец использует какое-то специальное оружие, с легкостью проламывающее телекинетическую защиту. Второй удар уже менее смелый и направлен в область печени. Собираюсь блокировать его голыми руками, но внезапно замечая пришедшую в движение Иванессу. Дернувшись вперед, она позволяет клинку пробить девичью ладонь, после чего пальцами обхватывает гарду и наносит сильнейший удар мужчине в локоть. Сустав с диким хрустом выворачивается в противоположном направлении. Здоровяк морщится и пытается отступить, но спиной натыкается на человеческую преграду, после чего все завершается мощным перкотом, отправившим Хуана в стоячий нокаут. Музыка утихает. Местные зеваки оглядываются, пытаясь найти и позвать охрану. А где-то вдали из толпы виднеются высокие плечистые мужчины, что, расталкивая всех, на своем пути несутся прямо к нам. Хуан все так же стоял с закатившимися по черепушку глазами. Поглядев на приближающихся со стороны входа мордоворотов, а также на парочку, спешившую к нам с верхних столиков, Ванесса пальчиком толкает едва держащееся на ногах тело. Оно, выпустив из рук клинок с грохотом подохания местных, падает на танцпол. «Ребята, лафамиль! Много! Нам надо сваливать!» Вытащив из руки лезвие и спрятав ножи где-то под платьем, спешки утягивая меня за собой, говорит Ванесса.